Поясню современному читателю, не посвященному в оттенке тогдашней шкалы меры пресечения. Ссылка отличалась от более легкой высылки. Последнее предполагала свободный выбор места жительства, из которого исключалось некоторое количество городов. Было минус шесть, самое легкое, минус двенадцать и чуть ли не до пятидесяти двух. Ссылка назначалась в отдаленные места и сопровождалась жесткой регламентацией передвижения, периодически явками на регистрацию, ограничениями вида работы, исключались ответственные и административные должности, ссыльные пополняли кадры чернорабочих и так далее. Отчасти утешило рассуждение, чем я хуже других. В конце концов я иду по стопам Георгия, разделяю участь многих родственников и знакомых, порядочных людей, которым, говоря на чистоту, не по пути с режимом. Мы в лагере будем вместе, кучка несогласных, не сдавшихся и больше не обязанных притворяться и лгать. Навесили нам ярлыки контриков, так будем их достойны. Не понюхав лагерей, я полагал, что заключенный там может быть самим собой, сохранить свое лицо. Я не знал, что попадаю на Соловки в канун изменений, которые должны стереть без остатка следы сходства советских мест заключения с царскими политическими централами. Не знал, что скоро придется захлебнуться в современных удушливых эргастулах, отстаивая, забыв обо всем остальном, возможность элементарно порядочно себя вести, сохранить подобие человеческого облика. Но что бы ни ожидало впереди, я при вызове на этап испытывал известное удовлетворение, признан политическим противником и какой-нибудь... проштрафившийся чиновник или схваченный за руку растратчик. Я могу и дальше прямо смотреть в глаза людям. Меня беспокоило, что значусь я осужденным по двум статьям — контрреволюционный за агитацию, вполне меня устраивавший, и по одному из пунктов 59, слывший в обиходе бандитской, пункту, предусматривающему незаконное хранение валюты. Основанием послушали отобранные у меня при аресте доллары, какими выплачивали мне в посольстве жалования. Не бросит ли это, думалось мне, там, на соловках, на меня тени в мнении своих чистокровных контриков? И если уж совсем глубоко разбираться в причинах приподнятого настроения, с которым я собирался на свой первый этап, надо сказать об испытываемом на воле неотступном чувстве привнетенности, подспудной тревоге, приходящей в ожидании беды. Настораживали новости и слухи, подозрительные взгляды, какими так мерещилось, окидывали встречные. Выбивали из колеи аресты знакомых и газетные глухие сообщения о раскрытых заговорах. Суживались и рамки жизни, каждый чувствовал себя все пронзительнее проверяемым. Всюду мерещились шпики и доносчики. Анкеты все глубже сверливались в твою генеалогию, связи, занятия. Был окончательно задушен голос в церкви, совершенствовались намордники, надетые на печать, сцену, суждение юмор. впоследствии стало очевидным, освобождаясь из лагеря, попадаешь из ограниченной зоны в более просторную. Но тогда, в двадцать восьмом году, это было еще не вполне отчетливым предчувствием. И пусть я еще не был беспросветно затравлен, взнуздан, одурачен и обезличен, как с тридцатых годов, все же имел основание считать, променяв московское свое существование на Соловки, теряю не так-то много и даже избавляюсь От зайчего своего житья. Бодрость мою поддерживали и благополучно складывавшиеся условия топирования. Лучшего состава и желать было нельзя. Уголовники, само собой, с нами были. Но по шакалье своей повадки шкодить только всей стаи при явном перевесе сил держались незаметно и даже угодливо.